Я решил, что госпожа Годен крепко спит. В тени на подушке был отчетливо виден ее спокойный желтый профиль. «Вы расстроены?» — спросила Полина, кладя кисть прямо на раскрашиваемый веер. «Дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу», — отвечал я. На ее лице появилось выражение такого счастья, что я вздрогнул. «Уж не любит ли она меня?»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 Пятнадцать франков Полины оказались для меня драгоценными. Феодора, сообразив, что в зале, где нам предстоит провести несколько часов, будет попахивать простонародьем, пожалела, что у нее нет букет. Я сходил за цветами и поднес ей, а вместе с ними свою жизнь и все мое состояние. Я одновременно и радовался